с колонной. Что делать с ней, если доктор Кортес не появится? — Молиться. Вот что. Молиться о том, чтобы, бросившись спасать мир, он не забыл про нас. А даже Чарли знал, что такая молитва вряд ли будет услышана. — Послушайте, Карен, я тут работаю кое над чем, что, возможно, сработает. Нам теперь нужно постоянно находиться в контакте. — Я попробую. Но это будет непросто. — Сейчас лейтенант трольф находится внизу и помогает в отправке субмарины. она врала своему сопровождающему, что мне не втерпешь, и звоню вам из туалета. Она взглянула на часы. — Мне уж пора возвращаться. — Тогда, если и позволите, я соединю вас с Джеком. Чарли повернулся к Миюке. Японка нажала на клавишу и громко сказала. — Габриэль, не мог бы ты эту линию переключить на Наутилус? Последовала пауза. Позже программа ответила — — Боюсь, это невозможно. Похоже, имеет место некое вторжение. Брови Карен тревожно сдвинулись, затем изображение часто заморгало и исчезло, уступив место белому шуму помех. — Габриэль, верни обратно, — приказала Миюки. — Боюсь, это невозможно. Похоже, имеет место некое вторжение. Прежде чем Чарли успел потребовать у программы объяснений, послышался громкий топот бегущих ног. Из динамика интеркома раздался голос Роберта. — У нас гости! — закончил за него ворвавшийся в комнату Кендалл Макмиллан. — Два военных корабля. Они подходят к нам с двух сторон из-за острова. Все кинулись к лестнице, за исключением Миюки, которая осталась у своего компьютера. Ее пальцы летали по клавиатуре. — Я не брошу, Карен, — сказала она. — Я пытаюсь добраться до нее, сообщить, что происходит. Чарли кивнул. — Постарайтесь. Если не поднимутся к нам на борт, спрячьте компьютер. Возможно, это единственное, что отделяет нас от конца света. Затем он поднялся на кормовую палубу Фатома и стал наблюдать за тем, как из-за южной оконечности острова выползает длинный корпус корабля. С его борта раздался вой сирены после чего усиленный громкоговорителем голос прокричал. — Приготовьтесь принять на инспекционную группу. Любое сопротивление будет подавлено огнем на поражание. Макмиллан повернулся к Чарли. — Что будем делать? — Сдаваться, — ответил тот. — Выбора у нас нет. Восемь часов четырнадцать минут. глубоководная станция «Нептун». Карен вновь и вновь печатал на клавиатуре код Габриэля, но ответа не было. Взглянув на часы, она вскочила. Дальше откладывать возвращение на первый уровень нельзя. Выходя из лаборатории, Карен бросила последний взгляд на компьютер. Неожиданный разрыв связи до смерти напугал ее, что могло его вызвать. Возвращаясь на нижний уровень Нептуна, Карен продолжала думать об этом. Когда она спускалась по лестнице, тот схватила за щиколотку и сильно дернул. Пискнув от страха, она обрушилась вниз, но Рольф не позволил ей упасть, больно ухватив за руку. — Где ты так долго шлялась с отменной вежливостью? — поинтересовался он. Карен сглотнула и отвела глаза в сторону. — Просто... просто... — она подпустила дрожжи в голос. — Что просто? Карен подняла на него взгляд. — Просто у меня месячные... Лицо Рольфа без того красноватого оттенка стало пунцовым. — Надо же, — подумала Карен, — оказывается, краснеть ими даже натренированные убийцы исчезла морских котиков. — Ладно, — буркнул он, — только теперь не отходи от меня ни на шаг. Мне нужно отправить на поверхность последнюю лодку. Карен не понравилось, как это прозвучало. — Последнюю лодку? А как же она? Рольф привел ее в контрольный центр, взглянул. В смотровое окно и спросил в тоненький микрофон. — Аргус, у вас все готово? Карен тоже заглянул в оконцы. Глубоководный аппарат был готов к отправке. В пассажирском отсеке на одного скорчились два последних ученых со станции. — Все системы в порядке готовы к всплытию, — доложил по радиосвязи пилот. — Включаю компрессию, — сказал Рольф и нажал большую синюю кнопку, активировав последовательность процесса шлюзования. Карен знала, после того, как давление в шлюзовой камере уравняется с внешним, откроется клапан, и камера заполнится водой, после чего глубоководный аппарат сможет покинуть станцию. Она наблюдала за происходящим, стараясь не упустить ни одной детали, ведь в отсутствие доктора Кортеса ей, возможно, придется проделывать все это самой.